Глава восьмая Сабина подъехала к дому незадолго до полуночи. Её подвезли карабинеры из Ости. Она была счастлива увидеть Альфа-Ромео Нарде, припаркованный во второй линии неподалёку от её дома. Он заметил, как подъехал одинокий автомобиль, скрытого патрулирования, поднял глаза от мобильника и приветственно махнул рукой. Составление актов было процедурой очень долгой и временами изнурительной. Нардо не знали, как квалифицировать, а потому допросили в качестве человека, который был в курсе событий. Он дал подробные показания, назвавшись близким другом Киры, которого она позвала на помощь, поскольку боялась предстоящей встречи с Джорданом. Он говорил чистую правду, в том числе и о том, как его знакомая сотрудница полиции совершенно случайно оказалась вместе с ним, опустил только подробности своей деятельности защитника женщин, жертв преследований. Не дочитав протокол до конца, нардо уехал. У него была куча дел. Сабина не чувствовала себя в безопасности, а потому попросила его за ней заехать. В конце концов, в это утро сожгли её машину, хотя ей казалось, что прошёл уже целый месяц. Когда комиссар полиции узнал, что она неожиданно оказалась втянутой в историю с арестом, о котором газеты в своём вечном поиске сенсации будут писать ещё много дней подряд, то позвонил ей, рассыпаясь в восторженных поздравлениях. А поскольку о сожженном автомобиле он тоже знал, то сразу пообещал наказать виновных в преследованиях, которым она подвергалась. Комиссар был искренен и по-настоящему взволнован, но его обещания ничего не стоили, ибо он знал, что не сможет их выполнить. Поэтому Сабине ничего не оставалось, кроме как воспользоваться неожиданным подарком, который кто-то подбросил ей на дорогу, Единственным возможным способом выскочить из того ада, что был вокруг — Нарда Баджо. Он тепло её обнял, от него пахло чистотой и примесью чисто мужского аромата, а она не умывалась уже несколько часов, поэтому приветствовала его без удовольствия. Они вместе поднялись в квартиру, чтобы забрать личные вещи Сабины. Она шла впереди и сразу заметила дохлую мышь, привязанную за хвост к ручке двери. не расплакаться, не отпустить хоть какой-то комментарий, у неё не было сил, и она предоставила Нарде, внушающему доверие, как бесплатная парковка в Трастевере, устранять это очередное свидетельство дурного вкуса недоброжелателей. Не говоря ни слова, она побросала в сумку кое-какую одежду и прочие предметы и села в машину. Пока они ехали... Голос Джона Леннона хотя бы частично рассеял накопившийся негатив. Мало кто из артистов смог бы это сделать. И Сабина восхитилась этим выбором, разумеется, не случайно Нардо, наверное, никогда не ошибался целью. До его дома они добрались около двух ночи. Он проводил её в лучшую комнату с персональной ванной и посоветовал сразу принять душ. Сабина с благодарностью повиновалась, а потом, взбодрившись, пришла посидеть с ним на диване, где он сортировал какие-то бумаги и, как всегда, принимал и отсылал сообщения, текстовые или голосовые. «Неужели не хочешь спать?» — мягко спросил он, и в его голосе прозвучала нотка искреннего гостеприимства, которая придала ему ещё больше очарования. «Слишком много эмоций. Заснуть вряд ли удастся». Можно я ненадолго составлю тебе компанию? Чёрт возьми, ты делаешь мне подарок. Что ты пишешь? Составляю архив наиболее важных дат и действий для каждого клиента, потому что не всё можно предвидеть. А сейчас вписываю последние данные в личное дело Киры, потому что считаю его закрытым. А между делом занимаешься другими дамами? Да, как всегда. Технически надо было бы убрать слово «дамы», потому что того, кто мне сейчас задаёт больше всего хлопот, зовут Валерио. Его что, преследует женщина? Ну да, наверное, и так бывает. Редко, но случается. Вот-вот, в случае с Валерио главная проблема в его подруге Антонелло, который стал невыносим после того, как вскрылись многочисленные измены валерию. Ты с гомосексуалистами возишься? Я вожусь со всеми и ни с кем. в зависимости от обстоятельств. Мне известны варианты развития событий. Я даю советы, а сексуальная ориентация клиентов значит мало. Все мы обезьяны. Несколько секунд Сабина молчала в нерешительности. Нарда вмиг это заметил, от него невозможно было скрыть свое внутреннее состояние. Задавай любые вопросы. Какие хочешь, не стесняйся. Между нами не должно быть никаких секретов или препятствий, иначе система не сработает. Сабина воспользовалась случаем и заговорила, сознавая при этом, что не имела никакого права задать вопрос, который уже не один час сверлил ей мозг. «Я видела, как ты целовал Киру, Нарда, сегодня вечером во дворе, прежде чем уехать». Он безучастно отозвался. «Согласен, иногда мы целуемся. Тебя это удивляет?» «Ну, учитывая обстоятельства, он придвинулся вплотную». вовсе не разгневанный, а скорее, как всегда, прагматичный и потому не желавший лишней болтовни. Недоговорённые фразы способны только увеличить путаницу Сабина. Скажи уж, наконец. Между вами есть привязанность, нежность. Мне это очень интересно знать, я хочу понять, не ты ли тот самый Марка. Мы действительно очень тесно связаны друг с другом. Мы не жених с невестой, думаю, что никогда не будем. Марка на самом деле существует. Сейчас он парень Киры. Думаю, что между ними существует некое соглашение, скорее всего, сексуального характера, но это меня не интересует. Кира красивая девушка, и она мне очень нравится. Когда-то у нас даже были отношения, если хочешь знать, повторяю. У меня нет секретов. Нас с ней не связывают никакие профессиональные обязательства. Мы оба взрослые люди делаем, что хотим, если нужно и когда нужно. Есть ещё вопросы. Сабина растерялась. Нарда явно ставил себя выше её, и это не всегда ей нравилось. Нет, то есть... Да, исключительно, чтобы знать. Часто так случается, что ты завязываешь подобные связи с клиентками. Я бы сказал. Довольно часто. По роду своей деятельности я настолько глубоко проникаю в людские жизни, что интимная близость возникает почти автоматически. Однако это не правило, не норма. Еще бы. Но раз ты интересуешься таким аспектом, могу подтвердить, да, такое случается. Впрочем, если хочешь знать, у меня действительно есть одно правило. Скажи, я никогда не делаю первый шаг. Я сам положил себе это ограничение. С моей точки зрения было бы некорректно, если бы женщины, которые мне доверились, были обязаны раскрыться до конца и тем самым поставить меня в положение превосходства. Я считаю, что воспользоваться этим было бы непорядочно. Если же первый шаг делают они, и мне это нравится, то мы очень часто обнимаемся иногда целуемся, а бывает, что идём дальше». Ещё на середине этой фразы растерянность Сабина улеглась. У Нарда была врождённая, почти надоедливая способность возвращать её в спокойное русло. То же самое, произнесённое кем-нибудь другим, показалось бы ей какой-то несуразицей, оправдательной речью быка, который стремится защититься от обвинений в том, что он свинья. Однако Нарда заслуживал доверия. Он полностью его заслуживал. Значит, у тебя нет постоянных отношений. Я имею в виду девушку, невесту. Не в том смысле, который ты вкладываешь в это понятие. Кстати, такой смысл мне не нравится. У меня есть много почти постоянных связей, но нет такой женщины, которая мог бы доверить помыть у меня полы, выгладить мои рубашки или сделать ещё что-нибудь такое, что я сам ненавижу по определению. Ты противник семейной жизни. «Нет, Сабина. Однако позволь тебя остановить. Нынче такие разговоры не очень уместны. Мне нравится с тобой разговаривать, я обожаю твой взгляд, когда ты внимательно следишь за губами собеседника. Мы еще наговоримся. Я чувствую в этом такую же потребность, как и ты, поверь мне. Но сегодня у тебя был очень тяжелый день, и это не считая ареста Джордана, а мой долг — добиться, чтобы таких дней у тебя больше не было. Похоже, ей не понравился такой стремительный захват позиций, а потому Нардо галантно улыбнулся и приветливо и мягко удовлетворил исконное женское любопытство. Что касается семьи, то я был бы сумасшедшим, а если б не определить суть тех заслуг, которые семья приобрела в ходе развития современного общества. Но, как исследователь, могу утверждать, что семья — принуждение, противоречащее природе, которая сложилась в ответ на весьма архаичные требования и мало подходит для сегодняшнего дня, а потому, скорее всего, исчезнет. А когда исчезнет, у меня будет гораздо меньше работы. Но будет это, увы, не сегодня. И я полагаю, что пока могу жить спокойно. Ты надеешься, что институт семьи перестанет существовать? Не делай поспешных выводов. Для таких прогнозов существуют ученые, пусть они и занимаются этим, ограничиваясь наблюдениями за обезьянами, какими мы были, какие мы есть и какие обезьяны из нас получатся. И все же обезьяны, как бы там ни было, вот этого я не понимаю. Я потом объясню. А сейчас тебе достаточно знать, что как раз прости за неподходящий термин, Мы существуем уже около 20 миллионов лет. Это более чем достаточно для формирования всех убеждений, о которых тебе так хочется узнать, и которые я нашел в библиотеке этажом ниже. Их я и применяю ежедневно для выравнивания тех дисфункций, которые возникают в результате абсурдных представлений, таких как брак, верность, обладание и тому подобных. Ты слишком уверен в себе, Нарда? Тебя это раздражает? Меня это восхищает. Отлично. Ну как, спать не захотелось? Сон вообще ушёл. Тогда за работу, Сабина. Время самое подходящее. Включи-ка свой мобильник и дай мне просмотреть и проанализировать все твои разговоры с этой крупной обезьяной по кличке роберта Посмотрим, какой путь выбрать, чтобы его обезвредить. Как только мобильник включился, Он сразу начал принимать серию СМС-ок и вызовов, оставшихся без ответа. Все номера абсолютно незнакомы. Скорее всего, это были те, кто хотел попытать части, прочитав объявления на стенах бань и придорожных ресторанчиков и удостовериться в их подлинности. Многие из них во избежание недоразумений тоже послали смс чтобы не прогадать и не пропустить возможность обещанных удовольствий. Нарда не обратил на них внимания, Его интересовал чат на WhatsApp с самого начала взаимоотношений Сабина и роберта А для этого надо было, чтобы приложение всякий раз загружало данные из архива. Он объяснил Сабине, что должен понять, как зарождались их отношения, самое главное, как они развивались до момента спада. И все сведения должны быть достойны доверия. На случай, если будет необходимо встать на ее место, чтобы ответить на возникающие вопросы — и если Роберта решит заставить ее возобновить контакты. Кроме того, этот анализ даст ему множество детальных данных о том типе обезьяны, с которым они имеют дело. Черт возьми, но тогда, значит, не все обезьяны одинаковы. А я разве это говорил? Я говорил, что за миллионы лет эволюции накопилось множество неоспоримых данных. Вот и все. Исходя из этих данных, можно лучше понять некоторые детали, Поведение человеческих особей И либо выправить, либо предвидеть их Если б люди были одинаковы, то все преследователи моих клиенток Кончали бы разбитыми, а багажник мордами Как Джордана Но уверяю тебя, в большинстве случаев это не так И слава богу Иначе ты сам рано или поздно оказался бы в тюрьме Нардо искоса посмотрел на нее Удивительно слышать такие вещи от сотрудника полиции. У тебя есть сомнения что мое сегодняшнее вмешательство было законным со всех точек зрения, и особенно с точки зрения закона? Нет, я не это имела в виду. Извини, продолжай, пожалуйста. Если хочешь сообщить мне, что я все еще хожу в подозреваемых по делу супругов Брули, то передай своим коллегам, что они попусту теряют время, лишь бы что-то изменить». сабины впервые уловила в скульптурном облике своего собеседника лёгкую тень сомнения. И тут же заметила, что совсем выбросила из головы дело об убийстве и вспомнила, что вообще-то находится в доме единственного подозреваемого. День выдался нелёгкий, что вполне оправдывало такую забывчивость, но сейчас самым сильным чувством у неё было сожаление. Сабине показалось, что она обидела Нарде, И она поспешила исправить положение. Ещё подумает, что она поставила под сомнение сегодняшнюю операцию. Я вообще больше ничего не знаю об этом расследовании. Меня отстранили. Как только я попыталась дать дело в архив, ты ведь знаешь. А если б не отстранили, я не была бы сейчас здесь. Можешь мне поверить, я серьёзный профессионал. Сегодня ты был великолепен со всех точек зрения. У меня просто нет слов, только аплодисменты. «Ты спас человеческую жизнь, и я буду свидетельствовать об этом на суде над Джорданом после того, как дам письменные показания под протокол. Извини, Нардо, я ни на что не намекала». «Ладно, Сабина, поехали дальше. У тебя была привычка обмениваться с Роберто фотографиями определенного типа. Не надо стыдиться, это абсолютно естественно». «Да, и сказать по правде довольно часто». Ты их сохраняла, удаляла или оставляла в чате. А он? Я их постоянно оставляла в чате, а потому и в галерее ты их там найдешь. А Роберто? Не знаю. Кажется, он как-то сказал, что самые красивые оставляют в запароленных файлах. Но почему? Любое поведение подсказано выбором. Иногда выборы сходят от разума. Часто, напротив, продиктован инстинктом. «Я должен буду просмотреть все файлы, чтобы дать им оценку. Знаю, это вопрос щекотливый, поэтому считаю правильным тебя предупредить». Нарда выровнял штурвал после короткого отступления от курса. «А может быть, она все это себе напридумывала?» «Так или иначе?» асабина снова успокоилась, несмотря на щекотливость вопроса. «Делай, как считаешь нужным. Тут нет никакой проблемы. Там имеется даже видео». «Видео меня мало интересует. Обычно выбор фотографий гораздо более обдуман и менее непосредствен Посмотрим, однако. Мы уцелим. Я нашёл первое сообщение. Сейчас стану быстро их просматривать, а ты будь внимательна. Если возникнут вопросы, я их буду задавать. Договорились?» «Да». Инициатива отношений с Сабиной принадлежала роберта Начиная с первых встреч в офисе и в прокуратуре, для контактов с ней он пользовался отдельным телефоном. Сразу же попросил ее вне работы говорить ему «ты» и без особых усилий блестяще этого добился. Сабина сразу включилась в игру. Роберто своих чувств не скрывал и играл в открытую. Через пару недель она согласилась встретиться с ним вдвоем в суши-баре в районе пьяца Болонья. В тот вечер они впервые поцеловались в его машине, а первое серьёзное свидание состоялось на следующий раз в её квартире. Обмен пылкими излияниями и снимками сексуального толка начался сразу после свидания и постепенно становился всё интенсивнее. Оба они были крепко связаны интеллектуально, прекрасно подходили друг к другу в горизонтали, и дальнейшая жизненная перспектива у них была вполне сносная. Нардо провозился чуть больше получаса, очень быстро просматривая диалоги, постепенно приближавшие их к моменту разрыва, и, видимо, нашёл, что их слишком много. То же самое и с сексуальными порывами. Он очень внимательно анализировал первые их проявления у Сабины, а всё, что происходило потом, просто бегло просматривал. Откровение Роберта на эту тему, наоборот, специально увеличивал, чтобы не пропустить ни одной детали. И, наконец... Он очень внимательно перечитал последнее сообщение роберта то самое где тот говорил о беременности своей жены после этого сабина сразу же заблокировала контакт она внимательно наблюдала за нардо как он и велел и буквально висела у него на губах несколько секунд он обдумывал полученные данные чуть приоткрыв рот и задумчиво глядя перед собой ей удавалось его не торопить хотя сердце у нее и стучало изо всей силы Потом Нардо обернулся, пристально посмотрел Гею в глаза и улыбнулся. Отлично. Теперь у меня полно данных. И каков вердикт? Трудно сказать. Но иметь всю эту дьявольскую аппаратуру — большое преимущество, ибо большая часть нашей жизни оставляет следы. Скажем так, в общем и целом, ваши отношения с Роберто, при том, что он женат, а ты свободно, вполне стандартны. кроме разве что нескольких особенностей, где у меня что-то не сходится. Разумеется, тут надо подумать и покопаться. Объясни подробнее, что не сходится. Я вижу, ты опять не в себе, тогда слушай. Я должен сначала кое-что объяснить. Я все внимание. Я буду повторять, пока тебе не надоест. А если ты не веришь, то готов тебе продемонстрировать. Мы, человеческие особи, на самом деле обезьяны. Я верю. У меня нет причин тебе не верить. Но я бы предпочла, чтобы ты мне это растолковал, поскольку мысль, что я обезьяна, меня немного пугает. Потом сам поймешь. Наше поведение и наши особенности, даже самые современные обусловлены генами, которые мы передаем друг другу по цепочке, выковывая их тысячами лет, и инстинктами, которые берут начало в генах. Агата Кристи говорила, инстинкт — вещь удивительная. Его невозможно объяснить, но и игнорировать тоже невозможно. Отчасти она ошибалась, утверждая, что его невозможно объяснить. Но для той эпохи это простительно. На самом деле наука показала, что инстинкты являются не столько неизменными генетическими программами, сколько плодами нашей склонности к познанию. Это очень важно, понимаешь? Понимаю. Продолжай. Подавляющее большинство наших генов после обследования более 200 видов обезьян оказались идентичны генам трех антропоморфных видов шимпанзе, горил и бонобо. Ясно, что человек произошел от племени, общего для всех трех, которое развелось от 7 до 8 миллионов лет назад. И представляет собой смешение этих генов несколько усовершенствованных. Самая распространённая ошибка, в которую впадают все которую ты не должна делать, если хочешь попробовать мой метод, это думать, что усовершенствование генов перенесло нас в мир, отличный от обезьяньевых, лучшие более развитые. Это не так. Улавливаешь? Да, но это новые концепции, я их ещё должна усвоить. Для этого я здесь и нахожусь. Понять правила игры — основа победы. И это нельзя оставлять без внимания. Если нам надо обсудить игру, давай обсудим её со всех сторон. Давай попробуем рассмотреть эволюцию нашего вида. Тот длинный, как футбольное поле, период, который от сумерек человеческой жизни перенёс нас к смартфонам Следишь за моей мыслью? Да, я в восторге. Давай. Замечательно. Итак, исходя из общепризнанных данных, жизнь на Земле существует около 30 миллиардов лет. Веком больше, веком меньше. Кроманьонец, то есть наш дедушка, потому что биологически мы совершенно точно произошли от кроманьонцев, появился на нашей планете менее 25 тысяч лет назад. Некоторые ученые утверждают, что не менее 40 тысяч лет. Но первые стоянки, которые можно определить как человеческие, восходят к постледниковому периоду. Алацену, который наступил 30 тысяч лет назад. Через пару веков от этой вехи наши деды начали приручать животных и окультуривать растения. Это огромный промежуток времени, но если взглянуть на футбольное поле всего периода эволюции и сравнить пропорции, то современный человек окажется где-то на уровне линии ворот. Ясно? Конечно. А как же Homo erectus? Человек прямоходящий. Это наш еще более дальний родственник. Он очень похож на нас, но у него менее развит череп. Заслуга человека, прямоходящего в том, что ему первому удалось выйти за пределы Африки и колонизировать другие континенты. А вот кроманьонец первый начал выражать себя в искусстве наскальными рисунками и игрой на музыкальных инструментах. Сообщество ученых относительно единодушно в том, что относит этот бросок вперед за счет одновременного развития артикуляции слова. того дефекта, что так сильно развит у меня. Сабина расхохоталась. Захватывающе. А знаменитый неандерталец — это другой генетический род. Две расы долго жили рядом, но не пересекались, ибо были нетерпимы друг другу и несовместимы. А потом мы одолели кроманьонцев, потому что превосходили их. Я рад, что тебя околдовала эта тема. Я и сам провел много лет, изучая историю голых обезьян. А твои клиентки обычно этого не ценят? Ценят, но редко. Их больше интересует сам результат, чем метод. Меня это не удивляет. Прошу тебя, продолжай. Хорошо. Человек еще более современный, назовем его так, овладевший нехитрыми техническими инструментами, что позволило ему решать большую часть проблем и создавшие социальные структуры, близкие к нашей, появился примерно за шесть тысяч лет до Рождества Христова. Это время соответствует последним полсантиметра от линии ворот. Этот период действительно развитого человека той расы, которой ты полагаешь, что принадлежишь, совпадает с последней линией, выкрашенной в белый цвет травы на самом краю поля. Разумеется, в сильном приближении. По-моему... Я начинаю понимать. А какого цвета футбольное поле, если посмотреть сверху? Теперь понятна эта мантра, которую столько раз повторял Нарда, вслушиваясь в перехваченные разговоры. «Сколько же раз», — подумала Сабина, — этот человек должен был объяснять свои концепции измученным и напуганным девчонкам, таким, как она. Однако он проделывал это с такой непринужденностью, на какую способен только тот, кем движет большая страсть. Теперь она восхищалась им еще больше и позволила довести до конца повествования, подробности которого уже знала, благодаря контролю с ее точки зрения не очень честному. И прежде всего потому, что ей достаточно было поговорить с ним, чтобы каждый раз обретать математическую уверенность, что он не мог совершить убийство. Следовательно, прослушки были незаконными. и она с уверенностью произнесла «Несомненно, поле зелёное. Помни об этом всегда, Сабина. Мы играем на поле практически полностью зелёным, но большинство из нас живёт и действует, пребывая в абсурдном убеждении, что стоит на белой линии, где две полоски травы совпадают с жизнью человека, у которого есть смартфон. Кто выиграет, если станет играть таким способом? Противник. Вот именно. Иначе тот, кто понимает, что без оставшейся территории поля ни в какую сторону двигаться невозможно, вообще не сможет играть. Тогда победа за тобой? Молодец. Но я не хочу, чтобы ты воспринимала это как догму. Здесь внизу полно книг, объясняющих это научно. Но я уберегу тебя от них с помощью нескольких примеров. Посмотрим. «Умеешь ли ты обрисовать поведение человека, явно похожее на поведение обезьяны?» Сабина улыбнулась и кивнула, пораженная способностью Нарда постоянно поддерживать тонус беседы, потом задумалась и сказала. «Впадая в ярость, мы скалимся и скрипим зубами, как дикие звери». «Верно. Но ты можешь найти примеры получше». «А может, для меня он обидный?» Когда мужчину привлекает высокая женская грудь, он бессознательно понимает, что его дети будут хорошо вскормлены. Я читала в «Фокусе», это тоже верно. Территория сексуальности — один из тех подводных камней, которых мы все боимся, поскольку ждем, что оттуда выскочит сидящий в нас зверь. По той же причине женщина чувствует себя элегантной на высоких каблуках, поскольку в таком положении щиколотко удлиняется и демонстрирует мужчине сильные мышцы. Это его привлекает, ибо вселяет уверенность, что в минуту опасности женщина сумеет защитить детей. Ни мужчины, ни женщины этого не сознают, но знание тут ни при чем, потому что так устроено. И баста. Потому что поле зеленое, и большой живот нас притягивает по той же причине. С таким животом легче рожать. а женщины с крепкими ягодицами обладают способностью сильного толчка, а значит, с ними будет больше соитий и больше детей. Я могу говорить так часами, но есть и другие примеры, менее непосредственные и требующие пояснений. Расскажи, мне очень интересно. Почему мы здороваемся, помахав рукой? Не знаю. Потому что человекообразная обезьяна первая обзавелась и орудиями труда, и боевым оружием. И охотиться, и выяснять отношения в группе было гораздо легче. Но коллективные вылазки становились опустошительными по мере нарастания эффективности оружия. Отсюда приветствовать открытой ладонью означает «Смотри, я безоружен, я не замышляю ничего плохого. Мы теперь так приветствуем друг друга, чтобы продемонстрировать дружелюбие». Поразительно. Но это еще не все. При встрече мы вежливо пожимаем друг другу руки, но это не что иное, как отзвук прородительского жеста подчинения, типичного для обезьян. Руки с отдельно сидящим большим пальцем тысячелетиями были нашим самым мощным и универсальным оружием, что позволило нам главенствовать над другими племенами и завоевать земной шар. Протянуть руку другой обезьяне означает дать ей возможность эту руку укусить, и погубить тебя. Значит, этот жест означает максимальное и безоговорочное доверие. Ещё пример. Когда мы о чём-то задумались, мы почёсываем голову. То же самое делают большинство обезьян. Я мог бы говорить часами, но боюсь, тебе надоест. Я готова слушать тебя часами. Для чего служит выражение «ну как»? которая ничего не значит, но которую мы сплошь и рядом произносим, встретив кого-нибудь. Чтобы начать беседу, растопить лёд. Верно. Это как искра, чтобы разжечь костёр. На самом деле это современный эквивалент обнюхивания под хвостом, которое теперь ещё многие животные используют как средство взаимного сближения. Мы, слава богу, больше друг друга не обнюхиваем, Но нам надо сразу определить, в каком настроении пребывает тот, кого мы встретили. Это желание очень сильно, потому что коренится в древнем инстинкте. Все это, разумеется, не думая, не включая голову, то есть в точности, как у обезьян, которые обнюхивают друг друга, получают нужные данные. Подумать только. А теперь объедини все это и перенеси на компанию друзей, где мы фотографируемся, Особенно женщины, когда надувают губки и поворачиваются более выгодным профилем, что уже само по себе есть сексуальное послание. Или туда, где мы чувствуем потребность поделиться с кем-нибудь состоянием своей души, даже если нас об этом никто не просит. И в конце концов, мы вызываем либо симпатию, либо гнев, но добиваемся желанной реакции. Если же вообще никакой реакции не возникает, нам плохо. А если возникает, Мы радуемся. Должна заметить, что всё это в достаточной степени невероятно. Очень даже вероятно. Потому что поле зелёное. Даже здесь примеры бесчислены, но если хочешь, в заключение я нанесу пару последних ударов. Пожалуй, хочу. Примат, ставший впоследствии человеком, отделился от классических обезьян в африканской саванне, где деревьев не так много. «Зато очень много густой травы. Ты замечала, что мы, люди, уже прошедшие путь эволюции, постоянно ищем такие же или похожие территории? И ты не пойдешь гулять в дремучий лес или по голым холмам, а тыщешь лес с полянками, как в горах, и будешь там чувствовать себя как дома, спокойно и комфортно. Скажу тебе больше». Мы делаем все, чтобы искусственно воссоздать такую среду обитания в городских парках, куда выходим на прогулку сами и выводим побегать детей. И город, где много таких просторных, ухоженных парков, мы, как правило, считаем красивым, современным и развитым. А ведь верно. Теперь попробуй вспомнить, скольких людей... Ты знаешь действительно хорошо то есть тех положений в обществе, возраст, сколько у них детей, какое образование, ну и так далее. Скажем так, людей, включая твоих близких, за которыми ты постоянно наблюдаешь и держишь их под контролем, хотя и не звонишь им каждый день. Сабина, заинтригованная этой игрой, немного подумала и улыбнулась. Человек 50 и гораздо больше. чем родственников, близких или дальних, о которых ты знаешь, даже если тебе не особенно хочется. Прибавь к ним одноклассников, с которыми ты не утратила связи, сокурсников по университету, коллег. Люди с годами меняются. Если ты, к примеру, уехала, то контакты почти со всеми коллегами ослабевают и теряются. Но появляются новые. Повторяю, это не те люди, с кем ты ежедневно общаешься. а те, кого ты не выпускаешь из виду в тех же соцсетях, и можешь ответить на все мои вопросы про них, которые я только что задал. Ага, понимаю, ну, 100, 120. Почти так. На этот счет были проведены точные эксперименты, и выяснилось, что круг общения людей среднего возраста насчитывает в среднем 120-150 персон. Бывают, конечно, взлёты и падения, но они особого значения не имеют. Если мы с тобой сейчас начнём составлять список, то обоих получится около 130 человек, может, чуть меньше. Ясно. И что из этого следует? Это обычное количество особей, составляющих группу человекообразных обезьян. В самом деле, в самом деле. А мотив очень прост. Знакомство гасит стычки. Даже если с кем-то приходится ссориться, несогласия между особями, в какой-то мере близкими, разрешаются не так свирепо. А самое главное, в эти конфликты всегда есть кому вмешаться и утихомерить обе стороны. Если же число участников группы увеличивается, контакты утрачиваются и снова возникает вероятность конфликта. У обезьян есть способность запоминать контакты, И мы эту способность позаимствовали, потому что поле зеленое, а мы — голые обезьяны. По этой причине численность общины охотников-собирателей в Африке и Австралии всегда держится на уровне названной цифры и совпадает с численностью обитателей большей части небольших средневековых селений, создавших костяк нынешней Европы, учитывая военные компоненты, местные религиозные конгрегации и так далее. И вот что комично. Внимание! Барабанный бой. Это число совпадает с максимальным числом контактов, которые показывает в новостях в facebook сверху донизу. У меня нет слов. Какого цвета поле, сабин Зелёного нарда, зелёного. Не забывай об этом. Мы обезьяны и ведём себя как обезьяны, частью неосознанно. ибо у нас нет надобности так себя вести. А кто думает по-другому, кто считает себя существом высшим, тот ошибается.